Глава 16. Под окнами медицинского института обушивала толпа. С десятков лаборантов вместе с ми ей бросив работу в ужасе наблюдали за происходящим. Автомобили, тук-туки, мотоциклы и простые прохожие уступили место сотням, если не тысячам протестовавших, волнами накатывавших на стену полицейского спецназа, вооружённого лишь бамбуковыми палками. Толпа вопила и пела. Вы понимаете, что они кричат? Мия обратилась к Адите, чувствуя, как беспокойство переходит в страх. «Похоже, они недовольны введением комендантского часа». В карих глазах Адите была та же смесь тревоги и страха. «Новость про летящий к нам корабль всех переполошила, а правительство не успокаивает людей, а вводит драконовские законы. Они ничему не учатся». Полиция применила водометы, в комнату вошли агенты Рамирес и Чок. «Здесь небезопасно», — сказал Рамирес. Тут словно в подтверждении его слов в помещении погас свет. А там что? Безопаснее? Мия показала на окно. Мы готовим план эвакуации, сообщил Чок. Тут Мия впервые обратила внимание на белый наушник в его ухе. Свет зажегся, и кто-то сказал, что институт снабжен автономной системой питания. Мия подумала о судьбе жителей Калькутты, у которых не было автономного электроснабжения. Сколько людей теперь пострадает или даже умрет от перегрева? Мне нужно время, сказала она агентам. Чок посмотрел в окно и провёл рукой по идеально выбритой голове. Мы задержим их сколько сможем, но если они прорвутся, вам придётся идти с нами. Хотите вы того или нет? Он достал небольшой полуавтоматический пистолет и протянул Мии. Умеете обращаться? Она вспомнила Олли и сдержала смешок. Он задавал ей такой же вопрос. Как давно это было? Она оттянула затвор. и вежливо сказала, «Я о себе позабочусь». Набралась опыта, думала она, пряча пистолет в карман штанов карго и отходя от окна подальше от гражданской смуты. Правда сказать, сейчас ей было не до этого. Слишком многое зависело от разгадки тайны Зальцбурга. Мия глубоко вздохнула и попыталась унять тревогу умиротворяющими картинами из детства, когда она, маленькой девочкой, ходила с родителями в походы на Голубой Хребет в Аппалачах. запах сосисок, жарившихся на открытом огне, отец, рассказывавший у костра страшные истории про провидения. Постепенно Мии удалось сосредоточиться. Она уже идентифицировала ген, ответственный за создание хромосомы Зальцбурга, из частей, не кодирующей ДНК. Три лаборанта уже вовсю искали соответствие между отрезками генома Зальцбурга и элементами ДНК, ошибочно поименованной «мусорной». Дожидаясь результатов анализов, Мия размышляла над тем, что могло активировать строительный ген. Мутации часто вызываются изменением природных факторов. Может быть, именно они пробудили HISR в тех 30% населения Земли, у которых он сохранился в рабочем состоянии. Как вы можете работать, когда такое происходит? Янсен смотрела на неё с изумлением. Видно было видно, что она безумно нервничает. Мия обняла её. Руки Янсон безвольно повисли вдоль тела. Она находилась в полной растерянности. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, сказала Мия, непроизвольно тронув пистолет в своём кармане и надеясь, что он не понадобится. Песок в часах убегает, время не на нашей стороне. Мы не можем работать как обычно, обстоятельства и без спешки, так или иначе пар копится и скоро разорвёт скороварку. Я хочу быть к этому готова, и вы можете мне помочь. Чем Мы пока что идентифицировали один ген в новой 48-й хромосоме. Если мы обнаружим все четыре, мы сможем дать полное описание хромосомы. И что это нам даст? Заметно было, что яростные крики улицы сейчас волновали Янсен больше, чем научные открытия. Но предположим, если те, кто засунул в нас из Зальцбурга, хотели этим что-то сказать, то послание, скорее всего, там. Янсен слабо улыбнулась, кивнула и собралась уходить, но обернулась, чтобы сказать: Спасибо. Размышляя об активации Зальцбурга, Мея принялась искать в компьютере районы небольшой концентрации синдрома. Она задала параметры поиска, и вскоре появилась карта с красными точками, обозначавшими регистрацию пациентов с указанным заболеванием. Затем точки в некоторых районах слились в сплошные поля, особенно на территории Северной Америки, Бразилии, Аргентины, Индии, Китая и Южной Африки. Очевидно, чтобы понять, что активировало HAsR, нужно было узнать, что одновременно происходило в этих странах в середине 90-х. В качестве примерных параметров MIA выделила такие события, как пиковые загрязнения окружающей среды, переработка ядерных отходов и изменения магнитных полей Земли. Через 45 минут компьютер нашёл общие для всех указанных территорий. MIA несколько раз перепроверила результаты. Появление синдрома Зальцбурга идеально совпадало с этими новыми данными, хотя Мия совершенно не понимала связи между ними. На экране монитора значилось: генетически модифицированные организмы. Первое генетически модифицированное растение было создано в 1983 году. 10 лет спустя началось коммерческое использование ГМО, повлиявшее на пищевую промышленность всего мира. Одновременно вокруг ГМО не прекращались чайные баталии за и против. Мия со своей стороны была убеждена, что само производство и использование ГМО не имеет никакого отношения к вспышке Зальцбурга, но получилось так, что строительный ген HISR, присутствовавший в ДНК большинства, если не всех живых организмов на земле, был запрограммирован, чтобы спать и ждать появления ГМО, прежде чем начать генетическую трансформацию планеты. Чего хотели Атины? Улучшить нас, поменять нас или вообще уничтожить? Мия не сомневалась, что скоро, очень даже скоро, она узнает, хотя ответ на этот вопрос может ей сильно не понравиться. Глава 17. Гренландия. Пока не был проверен научный модуль М3, роль митпункта выполняла компьютерная комната. Гэби помогла Джеку поднять тело убитого солдата и подошла к раненой. Её одежда цвета армейского хаки была в крови, но они не могли определить, её это кровь или чужая. Нашивка с именем гласила: Тамура. Это была американка японского происхождения, высокая, атлетичного сложения, под 30 лет, со смоглой кожей и тонкими чертами лица. Пытаясь понять, где рана, Гэбби расстегнула на ней верх униформы. Прикосновение к правому плечу вызвало стон. "Вижу пулевое отверстие", сообщила Гэбби и, просунув руку под спину раненой, добавила: "Пуля вошла выше ключицы и вышла над лопаткой". Джек нашёл в одном из ящиков рулон туалетной бумаги, из которой Гейбиса орудила тампоны для остановки кровотечения. Джек представил себе, как всё происходило. Солдат, сидевший за столом, погиб первым. Тамура и второй солдат, которого, судя по нашивке, звали Макгоу, бросились на нападавших и получили свои пули. Их обоих сочли мёртвыми и оставили лежать на диване. Джек опустился на колени возле Тамуры, чтобы осмотреть её. Где-то ещё больно. Он спас меня, едва слышно сказала Тамура, глядя на мёртвого солдата. Положите его на диван. Не сейчас, ответил Джек и в свою очередь спросил: Расскажите, что произошло. Ит. Тамура едва говорила. Вопросы потом, сердито сказала Гейби. Дверь туалета в нескольких футах от них распахнулась. Джек краем глаза увидел, как из-за неё выскакивает человек в тёмной парке и потянулся за оружием. Но пистолета не было. Нападавший поднял свой пистолет, крикнув что-то на непонятном языке. Раздалось несколько выстрелов, и нападавший упал, заливая кровью пол. Пистолет в руке Таморы ещё дымился, но она сама была практически без сознания. Джек схватил пистолет и бросился осматривать все закоулки в помещении. Что у вас там? Донесся сквозь свист помех голос Муллинза. Все живы. Всё нормально, заверил его Джек. Нашёлся один из нападавших на Северную звезду. Он забрал убитое оружие и проверил его карманы в поисках документов, но безрезультатно. Из коридора донёсся гудящий звук. Джек схватился за стол пистолет и приготовился к отражению атаки. Звук стал громче, в комнату влетел небольшой летательный аппарат, сделал круг и умчался в другой конец коридора. Что это было? Гэбив вскочила на ноги. Летающая игрушка Анны, сообразил Джек, утирая пот со лба. Он сперва приписал стремление Анны запустить дрон её детскому желанию устраивать игры в самый неподходящий момент. Как бывает иногда даже со взрослыми, потребность выкинуть фортель в церкви во время службы, на важном совещании или даже в ситуации, как теперь, связанной с риском для жизни. Оказалось, это была отличная идея. С помощью дрона они могли проверить, не подвергая себя опасности, не остался ли здесь ещё кто-то из нападавших. Он посмотрел на Тамуру, глаза которой ещё не обрели полную ясность. С меня должок. 100 пудов, она слабо улыбнулась. Очевидно было, что страж или кто другой делали всё, чтобы не допустить их до секретов, скрытых подо льдом. Или дело не в этом. Джек тёр пальцы, что всегда свидетельствовало у него о напряжённой работе мыслей. Может быть, те, кто это сделал, специально ждали, чтобы инженерная команда выполнила свою работу. Построила базу, пробурила лёд, установила лифт. Может быть, эти кто-то пытались не помешать им, а попасть на место первыми. После того, как они проверили всю базу, к ним присоединились остальные, включая пилота, второго пилота и бортоператора. собрались в столовой в центральном трехуровневом модуле, самом комфортабельном из всех, с кухней, столовой, комнатой отдыха и библиотекой. Теперь их было двенадцать человек, считая Тамуру. Она была единственной выжившей. Еще один раненый солдат умер на руках у Дага. Сейчас обычно жизнерадостный палеонтолог сидел, скрючившись за столом, и борода его торчала над сложенными под подбородком руками. Не только швед. Все были начисто выбиты из колеи. Все испытывали смесь тоски и ярости от увиденного. 19 военных и 10 гражданских лиц были убиты на Северной Звезде неизвестными. Между научным и центральным модулями обнаружилась открытая площадка, куда и сложили все тела так, чтобы они были на морозе и в то же время недоступны для медведей и других хищников. На данный момент лучшим решением будет перелететь на ближайший местный аэродром и дождаться подкрепления, которое здесь всё зачистит, изложил свою стратегию капитан Муллинс. Невозможно, возразил пилот Стив. Нужна дозаправка. Вы разве не можете туда подъехать и соправиться? Муллинс указал на большие баки для горючего, отлично видные в окно третьего этажа. Те, кто всё это тут устроил, пробили вилочным подъёмником все ёмкости, там пусто. Можем передать сигнал бедствия. Муллинс посмотрел на Стива. Есть связь с центральным командным пунктом? Дни помехи покачал головой пилот. Пытались по спутниковому телефону, но и это не работает. Джек следил за выражением лица Муллинса. Ему казалось, что капитан не выражает в достаточной степени ту озабоченность, которую должен был бы испытывать. Сигнал, я думаю, глушится, подняла руку Анна. Попробую найти и отключить глушилки. «Через сколько времени можно рассчитывать на подмогу?» Лицо Юджина приобрело легкий зеленоватый оттенок. «От двенадцати до двадцати четырех часов после того, как удастся связаться», — ответил Муллинс. «Слишком долго», — сказал Джек. «Шахта лифта находилась в ярдах в тридцати к востоку от базы. Кабины на поверхности не было, что означало, нападавшие, скорее всего, уже внизу». «С учетом обстоятельств, у нас другого выхода как ждать, нет?» — раздраженно сказал Муллинс. Джек обратился к Анне. «Тебе удалось просмотреть сейсмику, полученную здесь до нападения?» «Да, я зашла на их серверы. Толщина льда под нами 1,85 мили. Я пропустила собранные данные через ряд фильтров, но все равно картинка остается недостаточно ясной». «Ну, хоть что-нибудь». Анна помолчала, цифровые черты ее лица отображали задумчивость. «Да». Что-нибудь, доктор Грир. Если вы предлагаете мне высказать догадку, то, кажется, я увидела массивный объект пирамидальной формы. Другой корабль воскликнул Грант, торопясь высказать очевидное. Не уверена, доктор Холланд, возразила Анна. Там были некоторые аномалии, которые я не в силах идентифицировать. Те, "Кто это сделал там, внизу?" Джек надавил указательным пальцем на стол. "Не знаю, как вы Мне кажется, сидеть здесь и ждать прибытия кавалерии совершенно неправильно. Протокол требует от нас ждать прибытия подкрепления, Мюллинс хлопнул ладонью по столу. Или следующей группы убийц, чтобы добить нас? Юджин слегка заикался от волнения. Джек и Юджин правы, голос Гэби был голосом разума. Страшно себе представить, что будет, если команда убийц доберётся до того, что подо льдом Ситуация серьёзнее, чем воровство технологий стражем. Я иду вниз. Кто хочет, присоединяйтесь. Ещё мне хотелось бы поквитаться. Капитан Муллинс вытер вспотевший лоб и посмотрел на собравшихся по очереди, пытаясь понять, кто с Жэком, а кто нет. Затем он обратился к борт-оператору Крису Перкинсу здоровенному, как ползащитник в американском футболе, и ловкому, как боец без правил парню. Можете разгрузить самолёт? Если кто-то немного поможет? Кто умеет управлять вилочным подъёмником? Удачно получилось это звалось Натали Томсон. Когда-то я управляла подъёмником в центре оптовой торговли Sam's Club. Всё начинает складываться, отметил Грант, одобрительно поглядев вокруг. Муллин смахнул рукой дагу. Пошли собирать оружие и патроны. А я пока поищу глушилки, сказала Анна. Доктор Грир Если вам интересно посмотреть на распечатки сейсмических данных, они должны быть в компьютерной комнате. Спасибо, Анна. Джек повернулся к Гэби. Посмотри, как там Тамура, её придётся взять с собой. Раненую Муллинзу эта перспектива откровенно не понравилась. У того, кто здесь останется, не будет никаких шансов, если на базу опять нападут, сказала Гэби тоном, каким говорят, вопрос не обсуждается. Муллинс только вздохнул. Джек понимал, как трудно давалось капитану нарушение правил и инструкций. Хотя военные сами говорят: "Не один план не реализуется, как задумано". Через час им предстоит спуститься под толщу ледового щита, и наступит момент истины. Принял Джек правильное решение или обрёл всех на верную гибель? Глава 18. Кей, как безумная, уже в третий раз за 10 минут набирала номер руководителя новостного отдела Рона Лиуса и каждый раз попадала на автоответчик. Было 11 вечера, и Кей знала, что Рон не поздняя птица. Пока его репортёры допоздна строчили свои тексты, Рон по слухам, спал беззаботным сном. Вариантов оставалось два: ждать до утра или поехать к нему домой и разбудить. Она знала адрес его симпатичного таунхауса в Джорджтауне. Как-то Рон с женой устроили приём для сотрудников отдела новостей, и приятель Кей, Тэрри Бриджес, привёл её с собой. Кей посмотрела на очкарика, который был занят тем, что лизал лапу, а потом тёр этой лапой ухо. Кот на секунду прервал своё занятие и глянул на неё вопросительно. Что делать-то, спросила его Кей. Она не боялась увольнения, и даже политцеровская премия не занимала её ум в данный момент. Всё это стало каким-то несущественным в свете развивающихся событий. Все новостные источники беспрерывно рассказывали о летящем к Земле инопланетном корабле, однако её информация тоже была подобна бомбе: заговор членов кабинета с целью убийства президента и ядерные атаки на инопланетян. Что там в головах у пришельцев, агрессия или поучительные рассказы о секретах вселенной, никто не знал, но убивать действующего президента было недопустимо, и Кей намеревалась этому воспрепятствовать. Очкарик мяукнул и вернулся к своим занятиям. Я знала, что ты не будешь возражать. Кей поцеловала кота в круглую белую голову, затем взяла ноутбуп и вышла. Заглушив машину возле дома Рона, Кей подумала, что когда её начальница по лайфстайл Триш Хан узнает, что Кей сделала, её хватит удар. С другой стороны, Кей никогда особо не волновало мнение Триш. Именно поэтому вылачки в кабинете начальницы превратились в своего рода рутину. Кей взбежала по ступенькам крыльца и постучала в массивную дверь. После четвёртого раза внутри послышалось движение и чей-то голос спросил: "Кто?" «Кей, Маоро, я весь вечер пытаюсь вам дозвониться». «Кей, давай завтра». «Простите, но дело совершенно неотложное». Рон отпер три замка и чуть-чуть приоткрыл дверь. «Я ценю энтузиазм в сотрудниках не хуже любого другого редактора, но заявиться ко мне ночью граничит с нахальством». Лохматая седая голова и отвисший подбородок делали его лет на десять старше, чем он был в реальности. У него был вид городского сумасшедшего». Сначала посмотрите, что я принесла, она похлопала по компьютерной сумке. Рон не спеша раскурил трубку и только потом открыл дверь полностью. У тебя 5 минут, чтобы оправдаться. Потом я позвоню Триш и попрошу тебя уволить. Если это не произведёт на вас впечатления, я сама уволюсь. Он хрипло рассмеялся с такой силой, что даже слегка согнул, сжимаясь за грудь. Кэя опустила глаза и увидела его босые ноги на чёрно-белой плитке. Она принялась рассматривать изысканную резьбу, украшавшую дубовые панели прихожей. Импозантный снаружи, внутри дом был просто великолепен. Он провёл её в кабинет. По обеим сторонам большого стола, заваленного газетами, книгами и журналами, стояли кожаные кресла. На стенах висели полки с книгами, книги лежали даже на полу. Арон прокашлялся и показал ей на кресло. "Выкладывай". Из его трубки вырвалось облачко ароматного дыма. Включите видео. Кей поставила компьютер перед дроном. Он смотрел, не отрываясь, и только иногда покрякивал. "Откуда это у тебя?" Источник в белом доме скромно потупилась Кей. "Как-то неопределённо, что он там делает. Честно сказать, не знаю." "У тебя есть источник, и ты не знаешь, кто это?" Морщины на лбу Рона стали глубже. "Он только появился." Рон замотал головой. Так можно было сильно нарваться и принести кучу неприятностей газете. Если это правда, мы имеем заговор покруче Уотергейта. В твоем отделе правила, вероятно, повольнее, но по части новостей, если и газета от своего имени делает публикацию такого масштаба, а потом оказывается, что все это розыгрыш или бред сумасшедшего, считай, что Вашингтон-Пост вырыла себе могилу. И какое это будет иметь значение через 13 дней? Вы же слышали, что они собираются делать, убрав президента, начать войну с внеземной цивилизацией в миллион раз сильнее нашей? Видела новости, констатировал Рон. Кто их не видел? Но фишка в том, что я знала ещё до новостей. Как это? Источник устроил мне игру: найди сокровище. И я нашла снимки, которые сейчас во всех новостях. Он сказал, что это проверка. Если я сохраню информацию в тайне, значит, мне можно доверять. и тогда он передаст мне что-то совершенно эксклюзивное». «Ну да, и все агентства новость сообщили, кроме нас. А ты могла бы быть первой?» «Я рискнула. Он же обещал мне совершеннейший эксклюзив. А теперь вы говорите, что не хотите публиковать мой материал из-за риска, что это фейк. Подумайте, а если это правда?» «Если ты так уверена в своем источнике, иди в полицию!» — рявкнул он. Роан взмолилась Кэй. «До свидания!» Удрученная Кей забрала компьютер и побрела к машине. Она сидела и крутила в руках ключ зажигания. Если Рон побоялся выпустить эту новость, может, другая редакция окажется более решительной. Но времени было совсем мало, и, наверное, имело смысл прислушаться к его совету насчёт полиции. Она доверяла своему источнику, но подстраховаться всегда хорошо. Она пойдёт двумя путями: в другую газету и в органы правопорядка. Кей нашла телефон Висента Рамиреса, бывшего бойфренда своей подружки, и позвонила. Звонок был такой, как бывает, когда абонент за границей. Рамирес раздалось наконец в трубке. Привет, это Кей Маора. Кей? Соседка Хизер. Да, помню. Слушай, я за границей на задании, тут становится сильно жарко. Давай позвоню, как вернусь. Кей нахмурилась. Он, вероятно, думал, что она хочет занять бывшее место Хизер. Не отключайся. Я работаю в Вашингтон Пост, и мне прислали видеосвидетельство заговора с целью убийства президента. Убийство? Рамирес втянул воздух. Связывайся срочно со штаб-квартирой ФБР. Проблема в том, что в заговоре участвуют люди с самого верха. Я не знаю, кому доверять. Можно, я пошлю тебе, а ты отдашь кому там, кому веришь? Да, конечно. Ты застал меня в расплох, ответил он после паузы. «Ты где?» «В Калькутте. Охраняю одну ученую, которая была в этом корабле на дне океана. У нас тут бунт и беспорядки, а она не хочет уходить». «Доктор Мия Варт?» Слова сами сорвались с ее губ. «Да, не могу дождаться, когда вернемся домой, скажу я тебе». «Я сжала файлы и высылаю». На экране появилось сообщение о звонке от Рона. «Все, мне надо бежать. Держим связь и береги себя». Она переключилась на Рона. «Слушаю». Я подумал и решил всё-таки опубликовать твою историю. Да? Она хоть и сидя подпрыгнула от радости. Для завтрашнего номера уже поздно, но в онлайне пусть им передавицей. Сможешь написать до утра? Или я могу отдать Бв Шнайдер, она у нас Забудьте обв, Кей почти кричала: "Я напишу, даже если придётся совсем не спать". Вот это разговор. Одобрил Рон и положил трубку. Кей сидела в своей серебристой королле, тяжело дыша. Это был шанс, шанс запустить механизм, который спасёт не одну, а множество жизней, всю планету. И отчего это вдруг какой-то противный червь сомнений зашевелился в её груди?